Глава 43. Блок. Едва услышав выстрел, она почти мгновенно проделала пару обязательных действий. Первым делом тут же шагнула в сторону, присела на корточки и одновременно крутнулась на правой ноге, упёрши спиной к стену дома рядом с дверью, обеспечив себе прикрытие. Во-вторых, Мегги уже находилась у нее в правой руке, дулом к небу, наготове. Никакой сознательной мыслительной процесс этому не предшествовал. А все эти движения осуществлялись почти независимо друг от друга. Это была смесь инстинкта и результата длительных тренировок. Передвинувшись влево, Блок приподнялась и украдкой заглянула в окно. Там она увидела современную кухню, опять-таки претендующую на старый деревенский стиль, но со стойкой из черного мрамора и кремовыми шкафчиками. Никого не было видно. Рискнув заглянуть в следующее окно, она и увидела гостиную. Ломакс полу лежал на диване, откинув голову на мягкую спинку, так что она не могла видеть его лица, хотя в этом не было необходимости. Ярко-красное пятно на диване говорило само за себя. Ломакс получил пулю в голову. Опять пригнувшись и присев на корточки, Блок двинулась к входной двери и уже добравшись до нее, услышала тихое урчание запущенного двигателя. Доносилось оно откуда-то из-за дома. Двигаясь вдоль стены, она слышала, как этот звук меняется с увеличением оборотов мотора и в то же время становится тише по мере того, как машина уезжает все дальше. Выглянув из-за угла, Блок увидела еще одну грунтовую колею, а на ней где-то в паре сотен ярдов красные габаритные огни, быстро удаляющиеся. В тот же миг она вскинула ствол. С появлением Мегге ей пришлось освоить особый хват, при котором вторая рука не просто поддерживает оружие снизу, но и тоже крепко обхватывает рукоять. Ноги у нее были расставлены на ширину плеч, колени слегка согнуты, и она немного наклонилась вперед. Руки тоже чуть согнуты. Когда она впервые выстрелила из Мега, то держала револьвер чуть ли не на прямых руках, и отдача ей едва не выбила плечо. Отдача у пятисотого более чем серьёзная, и единственное, что могла сделать блок это немного амортизировать ее при помощи мышц плеча и предплечья. Выдохнув, она поймала машину в прицел доминирующим правым глазом. Попасть с такого расстояния в автомобиль для блок не составило бы труда, даже из оружия, не рассчитанного на высокую точность стрельбы на дальних дистанциях. Вопрос был только в том, в какую часть машины она попадет. Блок была вполне уверена, что на таком расстоянии сумеет пробить дыру в блоке двигателя и остановить уносящийся прочь автомобиль. Пуля должна была пробить багажник, заднее сиденье, переднее сиденье, приборную панель и попасть в цель. На случайный порыв ветра или излишнее напряжение пальца на спусковом крючке могли привести к тому, что пуля пробьёт багажник, заднее сиденье, переднее сиденье водителя и приборную панель, прежде чем угодить в двигатель. Блок не знала, кто сидит за рулем. Казалось не особо правильным проделывать в ком-то дыру размером с баскетбольный мяч, предварительно не представившись. Она позволила Мэгги опуститься вдоль бока, потом еще раз присмотрелась, прищурившись. Форма задних фонарей была довольно необычной. И совсем недавно Блок уже видела такие же огни на Ягуаре Рендала Корна. Когда машина скрылась за деревьями, Блок выругалась, а затем вернулась к дому. Прежде чем предпринять что-либо еще, она порылась в кармане и достала пару латексных перчаток. Натянула их и протёрла то место на двери, в которое постучала. Затем попробовала входную дверь. Она была открыта. Если в доме находился кто-то еще, то вряд ли он был готов встретить ее с распростёртыми объятиями. Магнум опять выскользнула кобуры у неё на поясе, и она, опустив его стволом в пол, проверила сначала гостиную с кухней, а затем каждую комнату в доме. Чисто, чисто. Блок ни к чему не прикасалась, двигалась медленно и бесшумно. В комнатах царил полный порядок, всё было на своих местах. За исключением хозяйской спальни. На подушке лежало письмо. Она прочитала его и положила обратно на кровать. Письмо было от покойной жены Ломакса, Люси. Нечто подобное, наверняка, должно было поразить ее скорбящего супруга в самое сердце. Блок не была лично знакома ни с Люсией, ни с Ломаксом, и хотя считала последнего настоящим подонком, была тронута этим письмом. Спустившись вниз, Блок немного постояла в дверях гостиной, не спеша оценивая обстановку. Если появится какая-нибудь машина, она сразу ее услышит, так что стоило рискнуть. В момент смерти Ломакс сидел на диване, пистолет лежал рядом с его правой рукой. Рукоятка его располагалась всего в нескольких дюймах от его пальцев, как будто он просто разжал их и уронил пистолет на подушку рядом с собой. Склонившись над ним, Блок резко втянул воздух из дула. Из пистолета совсем недавно стреляли. Стоя над Ломоксом, она попробовала заглянуть ему за спину. Кровь и мозговое вещество виднелись не только на стене позади него, но и на диване. Вообще-то большая часть брызг пришлась на основание шеи Ломокса в одно отверстие темнело в самом центре лба. Для всех, кому предстояло появиться на месте происшествия, это будет самоубийством. Шериф только что потерял жену и нашел письмо от нее. Нехорошее письмо. Любой опер помножит два на два и квалифицирует это как классический случай суицида. Ломакс будет далеко не первым копом, получившим в итоге пулю из своего собственного ствола. Обычная история. Вот как все это выглядело. Даже если бы Блок и не знала, что в момент выстрела в доме наверняка был кто-то еще, и что этот кто-то очень быстро уехал, то все равно сочла бы эту сцену сфабрикованной. Пуля вошла в тело в области лба и вышла у основания шеи. Внутричерепная баллистика это вам не бином Ньютона. Пуля обычно летит по строго определенной траектории, если только ее не собьет с пути что-нибудь очень твердое. Блок взяла ломокс за плечи и слегка оттянула его тело вперед. Среди темного мозгового вещества на спинке дивана тоже виднелось отверстие, соответствующее выходному отверстию на задней части шеи. Если Ломок сам вышиб себе мозги, то выходит, откинулся на спинку дивана, запрокинул голову, глядя в потолок, приставил пистолет к колбу и нажал на спусковой крючок. Нет, все было совсем не так. Ломок смотрел вверх на направленный на него пистолет, когда кто-то другой нажал на спусковой крючок. Если Курок спустил корн, то хорошо знакомый с работой местной криминалистической лаборатории, наверняка как следует протёр оружие, прежде чем бросить его на диван рядом с ломаксом. Блок вернула тело в прежнее положение на диване, отступила назад и направилась к двери. Уже взявшись за ручку, она остановилась. Письмо так и осталось наверху. Подумав, что оно может пригодиться, Блок развернулась и поднялась наверх, чтобы сфотографировать его на телефон. Опять спустившись вниз, она осторожно закрыла входную дверь, а затем переключила внимание на хозяйственные постройки: большую, нечто вроде рабочего сарая, и другую поменьше. Для начала выбрала ту, что побольше. В не заняли много времени. Хоть мастерская была заперта на висячий замок, в ней имелось маленькое окошко. Посветив фонариком, Блок заметила в углу то, что на первый взгляд напоминало гроб с поднятой крышкой. Естественно, это был не гроб. Это был морозильник. И на слой льда на крышке осталось красное пятно. Именно здесь и был спрятан труп Коди одеурона. Вероятно, его серый внедорожник тоже стоял здесь. Любое сочувствие, которое Блок могла испытывать кломоксо быстро улетучилось. Она села в машину, завела мотор и быстро уехала.